Профилактика нарушений дыхания Дыхание задает тон всем важнейшим процессам жизнедеятельности человеческого организма, обеспечивающим его взаимосвязь с окружающим миром. Поэтому не может не тревожить то обстоятельство, что сегодня дыхательные возможности человека к 60 годам снижаются до уровня девятилетнего ребенка. Неправильное дыхание приводит к тому, что ухудшается снабжение тканей кислородом, кровотворные органы все больше переключают свою деятельность на выработку эритроцитов, подрывая и без того ослабленную в таком возрасте иммунную систему. Тем самым открываются все более широкие возможности для проникновения в организм возбудителей инфекционных заболеваний – И главная причина столь тревожных изменений – противоестественный образ жизни человека. Он требует коррекции путем повышения общей культуры человека, в том числе ее непременного элемента – физической культуры. А это предполагает высокую личную ответственность каждого за собственное здоровье. С такой ответственностью несовместимо прежде всего неправильное, несвойственное человеку как биологическому виду питания. Неправильное питание деформирует функцию дыхания, что в свою очередь вызывает снижение концентрации естественных производных морфия, эндорфинов в организме, и тем самым нарушает нормальную психическую жизнь человека. У него появляется потребность в искусственных средствах, которые позволили бы стабилизировать его психику, снять стрессовое напряжение в избытке, порождаемые нашей безжалостной, жестокой цивилизацией. Не случайно потребление транквилизаторов в мире растет не по дням, а по часам, и все больше приобретает черты самой настоящей наркомании. Однако для некоторых людей и этого мало. Они начинают употреблять еще более сильнодействующие средства – наркотики, представляющие собой особую опасность прежде всего для молодежи. Если у взрослых чаще всего срабатывают те самые тормоза, о которых говорил Павлов, то психика подростка абсолютно не защищена. Преждевременное физическое созревание его организма, вызванное неправильным питанием, не сопровождается адекватным умственным развитием. Подросток физически ощущает себя уже взрослым, хотя по своему умственному развитию он все еще ребенок. Отсюда возникает острейший внутренний разлад, потребность в самоутверждении, реализуемая очень часто в актах вандализма, бессмысленного разрушения. поскольку всякое созидание требует определенных знаний, профессиональных навыков, которых у подростка пока еще нет. С помощью наркотиков или алкоголя он стремится уйти в свой обособленный, иллюзорный мир. И если мы всерьез озабочены проблемой наркомании, то в одной команде с медиком, психологом и криминалистом обязательно должен быть и диетолог, специалист по целебному питанию».